Глава 9. На следующий день папа привозит меня в школу к 6.55. Я пребываю в трансе. В машине он говорит, «Может, если поймаешь шутников на месте преступления, получишь общественную награду?» Не знаю, что такое общественная награда, но подозреваю, что из всех людей в мире у меня меньше всего шансов ее получить. Зельда, старосты, назначенные помощники – И даже старина Кент ждут в вестибюле. Оказывается, я единственная, кто додумался прийти в школьной форме. На улице еще темно. Отопление в школе пока не включили. Я мысленно хвалю себя за то, что надела две пары колготок. Зельда в леггинсах, кроссовках и оверсайз-худи от Супердрай берет слово. Итак, оперативная команда. Сегодня мы их поймаем. Каждому отводится свой участок школы. Патрулируйте его, и если что-то заметите, немедленно звоните мне. С пятницы в школе все тихо, поэтому велика вероятность, что сегодня они не появятся. Но мы будем исполнять свой долг, пока не обеспечим безопасность школы, независимо от того, поймаем мы кого-нибудь или нет. Встречаемся на этом месте через час. «И зачем я только сюда притащилась?» Старосты начинают переговариваться, а Зельда лично инструктирует каждого члена оперативной команды, прежде чем отправить его бродить по темным закоулкам неотапливаемой школы. Наконец очередь доходит до меня, и Зельда вручает мне бумажку. «Тори, ты патрулируешь кабинеты информатики. Вот номер моего мобильного». Я киваю... и разворачиваешь, чтобы уйти. Э, Тори?» «Что?» «Ты выглядишь немного...» Она не заканчивает предложение. «Сейчас семь утра. Зельда может пойти в жопу!» Бумажка с телефоном отправляется в ближайшую урну, которая попадается мне на пути. Я замедляю шаг перед Кентом, который грозно высится у входа в вестибюль, и спрашиваю. «Почему я?» но он только вскидывает брови и улыбается, так что я закатываю глаза и скрываюсь в коридоре. Бродить по школе вот так довольно необычно. Вокруг царят тишина и спокойствие, воздух неподвижен. Я словно оказалась в стоп-кадре. Кабинеты информатики расположены в блоке «С» на втором этаже. Всего их шесть. «С-11», «С-12», «С-13», «С-14». C15 и C16? Привычного гула вентиляторов не слышно, компьютеры выключены. Я открываю кабинет c 11 включаю свет, повторяю эти же действия с кабинетами C12, C13 и C14. Потом сдаюсь и сажусь на крутящийся стул в C14. С чего Кенту вообще пришло в голову втягивать меня во все это? Неужели он думает? что я буду всерьез заниматься патрулированием. Я отталкиваюсь от пола и кручусь. Мир вокруг сворачивается в торнадо. Не знаю, как долго я этим занимаюсь, но когда останавливаюсь, чтобы посмотреть на часы, циферблат у меня перед глазами плывет. Наконец он успокаивается, и я вижу, что время 7.16. И я, кажется, уже в шестнадцатый раз спрашиваю себя, что я здесь делаю». как вдруг неподалеку раздается знакомый джингл загрузки Windows. Я встаю со стула и выглядываю из кабинета. Смотрю в одну сторону, в другую. Коридор теряется в темноте, но из открытой двери C13 льется призрачный голубоватый свет. Я крадусь по коридору и захожу внутрь. Интерактивная доска включена, проектор радостно жужжит, показывая заставку Windows. Я останавливаюсь перед доской и молча на нее таращусь. На заставке зеленые луга под синим небом. Чем дольше я смотрю, тем сильнее она расползается, захватывая окружающее пространство, пока поддельный пиксельный мир окончательно не захватывает реальный. Компьютер, подключенный к проектору, старательно гудит. Дверь в кабинет закрывается сама собой, словно я в мультике «Скубиду». Я подбегаю и дергаю ручку. Безрезультатно. И на миг я замираю, уставившись на свое отражение в дверном стекле. Ну, прекрасно. Кто-то запер меня в компьютерном классе. Отступив назад, я замечаю в отражении выключенных мониторов, что картинка на доске сменилась, и резко оборачиваюсь. Зеленые луга исчезли, На их месте возникла чистая страница документа Microsoft Word с мигающим курсором. Я нажимаю клавиши на клавиатуре компьютера, подключенного к проектору. Нервно ложу мышкой по столу? Бесполезно. Меня прошибает пот. Мозг отказывается воспринимать происходящее. На ум приходит два варианта. Первый. Кто-то из моих знакомых решил неудачно пошутить. Второй. Солитер. Тем временем на белом листе появляется текст. Внимание! Оперативная команда. Пожалуйста, постарайтесь не тревожиться и не паниковать. Курсор замирает. Ничего не понимаю. Солитер — дружелюбная организация в духе соседского дозора, которая помогает подросткам, устраняя наиболее распространенные причины подростковой тревожности. Мы на вашей стороне. «Вам не стоит бояться каких-либо действий, которые мы предпримем или не предпримем. Мы надеемся, что вы поддержите деятельность солитера и, наконец, почувствуете, что школа – это не всегда царство стресса, серьезности и одиночества». Кто-то определенно поставил перед собой цель вывести старост из себя. «Но поскольку я не староста, то решаю сохранять спокойствие. Не могу сказать...» Какие именно чувства вызвала у меня эта надпись, но она определенно не вывела меня из себя. Мы оставим вам видео, которое, надеемся, сделает ваше утро светлее. Солитер. Терпение убивает. Страница с текстом висит на экране еще несколько секунд. Потом перед ней выскакивает проигрыватель Windows Media Player. Курсор подбегает к кнопке Play и видео запускается. Видеозапись низкого качества, но она позволяет разглядеть на сцене двух человек. Один сидит за пианино, вторая стоит со скрипкой в руках. Скрипачка прижимает инструмент к подбородку, поднимает смычок, и они начинают играть. Только после того, как бегунок внизу проигрывателя успевает пройти восемь делений, а камера наезжает на сцену, я понимаю, что музыкантам лет восемь, не больше». Не знаю, какое произведение они играют, но это и не важно, потому что иногда я слышу музыку и цепенею, как завороженное. Бывает, утром включается радио, и попадается песня до того красивая, что я просто лежу и слушаю, пока она не кончится. Еще бывает, я смотрю кино, и сцена вроде бы не грустная, но музыка такая печальная, что слезы сами бегут по щекам. Вот и сейчас я ничего не могу с собой поделать». Видео заканчивается, а я продолжаю стоять перед экраном. Наверное, Солитер мнит себя очень умным и загадочным. Еще бы. Заставил нас посмотреть это видео, сопроводил его таким красноречивым посланием, напоминает ребят, которые используют слово «дабы» в школьном сочинении и думают, что это уморительно. А мне, с одной стороны, вроде бы и смешно, а с другой — пристрелить их хочется». Но факт в том, что дверь кабинета c 13 по-прежнему заперта, и я по-прежнему не могу из него выйти. Хочется позвать кого-нибудь на помощь, но я молчу. Не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Номер Зельды я выкинула. Вот такая вот я дура. А телефонов других старост у меня нет. бэкки я позвонить не могу. Она все равно не придет. Папа уже на работе. Мама еще в пижаме. Чарли... Придет в школу минут через 45, не раньше. Сейчас только один человек может мне помочь. Только один человек мне поверит. Я достаю мобильный из кармана Блейзера. «Да?» Прежде чем я что-то скажу, ответь мне на один вопрос. «Тори? Господи боже! Ты реально мне позвонила!» «Ты настоящий?» Я действительно не исключаю возможность, что Майкл Холден... всего лишь плод моего воображения. У меня просто в голове не укладывается, как человек с таким характером смог выжить в этом дерьмовом мире и, ко всему прочему, внезапно заинтересовался такой мизантропичной, пессимистичной засранкой, как я. Я обнаружила его номер на стикере в своем шкафчике вчера на Большой перемене. Это был один из тех розовых стикеров со стрелочками, которые привели меня к Солитеру. Только теперь... Он добавил номер телефона и улыбающееся лицо. «Я знала, что это Майкл. Кто еще это мог быть?» После долгого молчания он, наконец, отвечает. «Уверяю тебя, нет, клянусь, что я целиком и полностью настоящий. Здесь, на земле, живой и дышащий». Майкл ждет от меня какой-то реакции, но я ничего не говорю, и он продолжает. «Я понимаю, почему ты спрашиваешь». и ничуть на тебя не в обиде. «Хорошо. Спасибо, что...» «Все прояснил». «После чего я в самой непринужденной манере, на которую только способна, сообщаю, что меня заперли в кабинете информатики». «Повезло тебе, что я сегодня решил помочь дежурным», — говорит он. «Знал ведь, обязательно что-нибудь случится. Именно поэтому и дал тебе свой номер. Ты же сама для себя опасна». И тут я вижу... что Майкл, как ни в чем не бывало, идет по коридору, небрежно прижимая телефон к уху и даже не подозревая, что я всего в паре метров от него. Я начинаю стучать в дверное окно. Майкл возвращается на пару шагов, хмурится, это на него не похоже, и внимательно смотрит на меня. Потом ухмыляется, вешает трубку и начинает яростно мне махать. «Эй, Тори!» «Выпусти меня отсюда», — говорю я, прижимая ладонь к стеклу. «Уверена, что тут заперто?» «Нет, я просто забыла, как открывается дверь». «Я выпущу тебя, но ты должна кое-что для меня сделать». Я несколько раз громко впечатываю ладонь в стекло, словно Майкл Холден, какое-то животное, и я пытаюсь его отпугнуть. «Серьезно, у меня нет на это времени». «Всего одну вещь». Я сверлю Майкла взглядом, в надежде, что это, если не убьет его, то хоть парализует. Он пожимает плечами, хотя я ума не приложу, почему. «Улыбнись!» Я медленно качаю головой. «Да что с тобой не так? Ты понятия не имеешь, что со мной только что произошло. Если докажешь, что умеешь улыбаться, я поверю, что ты человек, и выпущу тебя». Он до отвращения серьезен. Сердце падает куда-то в желудок. Никогда в жизни мне не хотелось улыбаться меньше, чем сейчас. Ненавижу тебя. Нет. Просто выпусти меня. Ты спросила, настоящий ли я человек. Майкл поправляет очки, и его голос внезапно становится тише. Это нервирует. А тебе не приходило в голову, что я тоже могу в тебе сомневаться? И я улыбаюсь. Не знаю, как это выглядит со стороны, но я двигаю лицевыми мускулами, чтобы изогнуть губы в подобие полумесяца. Реакция Майкла показывает, что он и этого от меня не ожидал. Я тут же начинаю жалеть, что пошла у него на поводу. Глаза у Майкла становятся как два блюдца, а ухмылка исчезает. «Срань, Господня!» — говорит он. «Тебе и правда сложно улыбаться». Я пропускаю это мимо ушей. «Доволен? Мы оба настоящие. Теперь открой дверь». Он щелкает замком. Мы смотрим друг на друга, потом я начинаю протискиваться мимо него, но Майкл встает прямо передо мной, упираясь руками в дверную раму. «Да что такое? Господи боже, этот парень меня до нервного срыва доведет!» «Кто запер тебя в кабинете информатики?» спрашивает он. Глаза у него по-прежнему широко распахнуты. Неужели он беспокоится за меня? «Что тут произошло?» Я бросаю взгляд в коридор. Мне не особо хочется смотреть ему в глаза. Солитер взломал проектор. Отправил сообщение старостам. И видео. Майкл почти карикатурно ахает. Убирает руки с косяка и кладет их мне на плечи. Я начинаю пятиться. «И что было в том сообщении?» спрашивает он. Ему и боязно, и любопытно. «А что за видео?» «В любой другой ситуации я бы вряд ли снизошла до того, чтобы ему что-то рассказывать. В смысле, кому какое дело?» «Иди сам посмотри». Буркаю я и захожу обратно в класс. Майкл огибает меня и направляется к проектору. «Просто глупость какая-то». Я падаю на крутящийся стул рядом с ним. Ты все равно ничего не сможешь сделать на этом комп...» Но Майкл, как ни в чем не бывало, двигает мышкой, и курсор послушно возвращается к вордовскому документу. Затем Майкл читает вслух сообщение Солитера. «Терпение убивает», — бормочет он себе под нос. «Терпение убивает». Потом он настаивает на том, чтобы мы посмотрели видео, И я соглашаюсь. В основном потому, что в первый раз оно показалось мне очень милым. Когда запись подходит к концу, Майкл говорит. «По-твоему, это просто глупость какая-то?» Повисает пауза. «Я играю на скрипке», — вдруг говорю я. «Правда?» «Ну да. То есть раньше играла. Бросила несколько лет назад». Майкл странно на меня косится. Потом моргает. И вот он уже выглядит глубоко впечатленным. Знаешь, мне кажется, они хакнули всю школу. Выдающиеся достижения. И прежде чем я начинаю с ним спорить, он запускает интернет Explorer и печатает в строке поиска solitaire.co.uk. На экране выскакивает блог Солитера, в котором красуется новый пост. Майкл дышит так громко, что я его слышу. 0:30 11 января. Солитарианцы. Первая встреча последователей солитера состоится в 8 вечера 22 января в третьем доме от моста через реку. Будем рады всем. Когда я смотрю на Майкла, он уже осторожно фотографирует пост на свой телефон. Шикарно выдыхает он. Без сомнения, это станет главным открытием дня. Сейчас только половина восьмого, напоминаю я. Крайне важно каждый день совершать множество открытий. Он встает. А иначе, как отличить один день от другого? Если так, это многое объясняет в моей жизни. Ты выглядишь такой недовольный. Майкл садится на стул рядом со мной и подается вперед. Теперь наши лица на одном уровне. Мы сделали шаг вперед. Радоваться надо. Какой шаг? «Куда вперед?» Он хмурится. «В нашем расследовании мы достигли значительного прогресса в деле Солитера». «А, по-прежнему не слышу радости. Ты можешь представить, как я радуюсь по какому-либо поводу?» «Вообще-то могу». Я смотрю на его глупое самодовольное лицо, а он складывает руки и начинает перебирать пальцами. «В любом случае, мы пойдем на это собрание». «Об этом я еще подумать не успела». «В самом деле?» «Ну да. 22 января — это следующая суббота. Если понадобится, я притащу тебя силой». «Зачем тебе туда идти? Какой вообще в этом смысл?» Майкл широко распахивает глаза. «Разве тебе не любопытно?» Он определенно рехнулся. «Куда сильнее, чем я, а это о многом говорит». «Так, погоди», – останавливаю его я, – «я ничего не имею против того, чтобы зависать вместе, если тебе хочется, но мне нет никакого дела до Солитера, и, если честно, я не хочу во все это влезать, так что вот, мне жаль». Он долго смотрит на меня. «Интересно». Я молчу. «Они заперли тебя в этом классе», – говорит он, – «но тебе по-прежнему все равно». Но попробуй взглянуть на все под таким углом. Пусть они преступная организация, а ты — Шерлок Холмс. Я буду Джоном Ватсоном. Только мы будем Шерлоком и Ватсоном из BBC-шной экранизации, которая с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом, Потому что это определенно лучшая экранизация. Я продолжаю молча на него таращиться. Это единственная адаптация, в которой нормально... «Господи боже, выдыхаю я!» Наконец мы встаем и уходим. Во всяком случае, я ухожу. А Майкл следует моему примеру и закрывает за собой дверь. Тут я впервые замечаю, что на нем только брюки и рубашка с галстуком. Ни джемпера, ни блейзера. «Тебе не холодно?» – спрашиваю я. Он удивленно моргает. «Какие же у него огромные очки!» а волосы уложены волосок к волоску, словно выточены из камня. «Нет. А тебе?» Мы идем по коридору и доходим почти до самого конца, когда я понимаю, что Майкл больше не следует за мной по пятам. Я оборачиваюсь. Он остановился напротив кабинета c 16 и смотрит внутрь. Теперь он хмурится. Это выражение как-то странно выглядит на его лице. В чем дело? Времени на ответ ему требуется больше, чем обычно. Ни в чем. Я просто думал... Здесь кое-что есть. Но тут ничего. Прежде чем я успеваю спросить, что он несет, у меня за спиной раздается крик. «Тори!» Я резко разворачиваюсь. Зельда спешит ко мне с целеустремленностью человека, способного встать в шесть утра в воскресенье, чтобы пойти на пробежку. «Тори!» «Ты что-нибудь нашла?» Раздумываю о том, соврать или нет. «Нет, мы ничего не нашли, прости». «В каком смысле мы?» Я оглядываюсь на Майкла, вернее, на то место, где он стоял. Теперь его там нет. Только тогда у меня возникает вопрос, с чего это он решил заявиться в школу в половине восьмого утра?